Глава одиннадцатая. Анклавы. Драматические клятвы — это, конечно, здорово, но в понедельник явились двести человек, и мы с Орионом начали выбиваться из сил. Новая полоса препятствий привела нас в ужас. На вид спортзал был полон цветущих сливовых деревьев, меж корней с тихим журчанием тек ручеек, последние остатки льда белели на берегах, На траве лежал бледный слой иния. Солнечный свет пятнами пробивался сквозь листву. Летали птички. С деревьев раздавалось приятные манящие чириканье. Пока мы не подходили близко. Тогда деревья начинали бешено колотить нас шипастыми сучьями, пробивавшими большинство защитных заклинаний. А крошечные птички сбивались в стаю, И всей аравы бросались на нас, оказываясь, шриками. Я попыталась уложить их смертоносным заклинанием, но ничего не вышло. Прежде чем заклинание коснулось цели, шрики разлетелись и принялись нападать на нас поодиночке. Орион носился туда-сюда в толпе, убивая тварей по одной, но я этого сделать не могла: метнуть мощное заклинание в одного единственного шрика, который летал вокруг потенциальной жертвы. Было идеальным способом промахнуться по злыдню и уложить несколько человек. От беды нас спасло только то, что все помогали друг другу. Заново ставили щиты над теми, кто получил удар веткой, истребляли шриков на лету, если те приближались, обезвреживали облака ядовитого газа, который время от времени испускали цветки и сливы. От меня тоже был кое-какой толк. На полпути деревья сменили тактику повытаскивали корни из земли и сплелись в огромную куклу. Она размахивала руками, целыми пригоршнями подхватывала ребят и совала их в клетку у себя на груди, а потом вспыхнула, в то время как они, заточенные внутри, дико орали. Тут же вторая купа деревьев последовала примеру первой. Щиты, которыми мы прикрывались от шриков, были совершенно бесполезны против деревянных великанов, И даже Орион не мог причинить им ощутимого вреда. Собственное пламя их не пожирало. Очевидно, оно было иллюзорным, а не реальным. Они продолжали ярко гореть, пока я не разнесла их на части подходящим заклинанием, которое применяется для возведения классической темной башни. Оно использует те строительные материалы, какие есть под рукой. Пленники вывалились. А деревянные великаны разлетелись на куски и сложились в аккуратную восьмиугольную башню с толстыми стенами. Через равные промежутки они были утыканы острыми шипами. Очевидно, башню предполагалось украсить посаженными на колье людьми. Все шарахнулись от нее подальше, продолжая отбиваться от шриков. Никто не погиб, но семь человек получили открытые переломы, десяток серьезные ожоги, двоим выкливали глаз. Алхимики неохотно поделились восстанавливающими снадобьями, которые оказались очень хороши. Все травмы исцелились, как только люди вышли из зала. И никто не станет жаловаться, если выберется из школы живым ценой потери глаза. Однако мы получили суровый урок, ощутив свои пределы. Существует множество мелких и проворных злыдней. В основном именно они и переживают очистку. В библиотеке Магнус отвел Ориона в уголок читального зала для задушевной беседы за пределы моей слышимости. Так оно и было, пока я не встала и не подошла тихонько поближе. Слушай, чувак, мне неприятно это говорить. Я знаю, что ты настоящий герой, но нужно придумать запасной план на тот случай, если у тебя не выйдет. Иными словами. Как бросить других, если что-то пойдет не так? План, который есть у каждого члена анклава. «Если это случится, наиболее подготовленные будут драться сами за себя, Тибо», сказала я ядовито-сладким тоном, стоя у него за спиной. Он вздрогнул от неожиданности и гневно уставился на меня. Но, по правде говоря, все об этом думали. Как понять, что одному из твоих союзников приходится совсем худо, так что пора бросить его и бежать дальше? Я годами жила, держа этот план в голове, и основная проблема не решилась бы, если бы я объявила, что отказываюсь от него. Я хотела спасти всех, а плана у нас по-прежнему не было. Магнус не ошибся. Но все-таки наш вариант оказался лучшим. На неделе к тренировкам присоединялось все больше ребят, Только китайская группа пустовала. С большой осторожностью явился один из членов бывшего бангкокского анклава. С чудесным образом избавила Хидео от тиков, по крайней мере на полчаса, для пробежки этого вполне хватало. И он привел с собой еще троих ребят, своего рода союз неудачников. Чуть более удачливые одиночки дали Хидео позволение держаться рядом во время выпуска и больше никаких преимуществ ему не светило. Даже полные неудачники могут заключить такой договор за неимением вариантов. Полагаю, Хидео предложил им прийти и посмотреть, как действует на него снадобье в надежде стать полноправным членом союза, а их манила перспектива заполучить четвертого участника. Ну, или они правда не возражали против Хидео и охотно позволили себя уговорить. Очевидно, они увидели все, что хотели, поскольку в следующий понедельник, когда в спортзале возникла новая, совершенно непреодолимая комбинация препятствий, явились все члены японских анклавов и их союзники, так что в коридоре собралась внушительная толпа. В крупнейших японских анклавах все собирают свои команды. В их составе обычно пары тщательно подобранных потенциальных рекрутов из числа одиночек и некоторое количество иностранцев, которых после выпуска старательно внедряют в зарубежные анклавы, создавая сеть взаимоотношений по всему миру. Множество ребят учат японский и конкурируют за вакансии, поскольку попасть в анклав, в котором ты действительно хочешь жить, это очень хорошо. Большинство людей сочтут себя счастливчиками, попав хоть в какой-нибудь анклав, даже если ради этого придется уехать на другой конец света. Кое-кто из японских анклавов уже приходил тренироваться с английской группой, поскольку большинство из них знают и английский, и китайский, хотя, конечно, логичнее бегать в менее переполненном зале. Японцы просто не хотели ссориться с шанхайским анклавом, и никто не стал бы их винить. Прийти всей кучей равнялось публичному признанию, что в противном случае они не выберутся из школы живыми. Иными словами, планам шанхайцев они не доверяли. Шанхайцы не устраивали своих тренировок, поскольку ни один человек в школе, кроме меня, не смог бы остановить бичевателя. Звезду недели. Даже я потратила десять минут на борьбу с ним, пока он рычал, ревел и размахивал чудовищными конечностями, истекающими ядом, который прожигал огромные дыры в иллюзии весеннего луга. Этот луг кишел десятками злыдней, охотников доманы от которых всем отчаянно приходилось отбиваться. За одну тренировку Ариону пришлось пробежать туда-сюда по залу 32 раза с заклинанием сети, которая разрывалась каждый раз, когда на нее попадала хоть крошечная капелька яда. Может быть, это все не важно? устало сказала Лю вечером в библиотеке, когда мы измученные расселись вокруг стола. Орион тихонько похрапывал, опустив голову на руки. Остальные думали, как бы уговорить шанхайцев. Никто не откажется от помощи во время выпуска. Кому помощь нужна больше всех, Приходят на тренировки. Может быть, остальных мы просто подхватим. Вряд ли от шанхайцев не будет никакого проку, — произнесла Аатхя. Что-то же они делают. Они не вылезают из мастерской. Каждый раз, когда я хожу туда за материалами, Цзы Сюань возится там со своей компанией. Лизель возразила. Это глупо. Они не сумеют как следует подготовиться. «Вы удивляетесь, каким образом Лизель вошла в круг организаторов?» Это всех удивляло. Однако она совершенно не смущалась, когда ей намекали, что она тут лишняя. Кроме того, Лизель была дьявольски умна, так что у нас просто не поднялась рука прогнать ее. И с каждым днем она оказывалась все ближе к голове стола. Их больше трехсот, и они ни разу не появились». Мы даже с группой из двухсот человек еле справляемся. Неужели от нас нет проку? Разве мы не тренируемся? Просто чудо, что на этой неделе никто не погиб. Дальше будет хуже. Если шанхайцы не начнут тренироваться, у них не останется шансов. Даже не думайте об этом. То есть ты хочешь, чтобы я просто бросила триста человек, резко сказала я? Лизель вздохнула. «Ах, великая героиня сердится! Если им нужна твоя помощь, они придут, а до тех пор думай не о том, как их спасти, а о том, что они могут помешать. Давайте теперь обсудим порядок входа. Нельзя и дальше вбегать в зал толпой. Это плохой вариант, если мы стремимся к сотрудничеству». И она достала четыре схемы с многочисленными цветными стрелками и цифрами, и разложила их на столе. Во время следующих шести тренировок нужно систематически опробовать все варианты. Начнем с теми ребятами, у которых самые сильные щиты, и попытаемся растянуть защиту по периметру. Опустим завесу милосердия над этой сценой. Лизаль, несомненно, была права. Она имела полное право твердой рукой вести нас в нужном направлении, но лично я не могла избавиться от ощущения, что меня шпыняет дежурная по столовой в начальной школе. На той неделе, не удосужившись никого предупредить, Лизль также собрала всех ребят, занимавшихся сочинением заклинаний, и велела им придумать какое-нибудь средство, чтобы подсвечивать тех, кто попал в беду, особые ауры, меняющие цвет от желтого до ярко-красного, по мере ухудшения ситуации. Раньше никому бы это не пришло в голову, поскольку послужило бы маяком для злыдней и автоматически обозначило место, где злыдни видели в последний раз. Опять-таки, в прошлом никто бы не стал тратить на это ману. Я узнала о хитроумном замысле Лизель в пятницу, когда вокруг начали светиться люди. После тренировки она строго велела мне и Ориону не отвлекаться на тех, кто еще не светится ярко-красным. Я могла бы многое сказать про ее деспотичное поведение, если бы не лежала плашмя на полу с закрытыми глазами, пытаясь убедить сердце и легкие, что все в порядке, можно успокоиться и жить дальше. Орион, стоя на коленях рядом, глотал ртом воздух, и рубашка у него насквозь промокла от пота. В английской группе было 300 человек и все вышли живыми. И никто в процессе даже не остался без руки или ноги, потому что выставить по периметру ребят с самыми прочными щитами было отличной идеей. И новая система предупреждения тоже себя оправдала. Когда я дотащилась до столовой, впихнула в себя обед и восстановила силы настолько, чтобы подумать о перепалке с Лизель, то мрачно осознала, что единственная причина для ссоры — То, что она забрала себе власть, которую никто не желал ей отдавать. Это была весьма зыбкая почва. По крайней мере, Лизель действовала с пугающей эффективностью. И не полагалась на удачу. Во всяком случае, лишняя энергия, которую я могла потратить на ссору, быстро закончилась. В тот вечер в индийской группе было 150 человек. Наконец, явились ребята из Махараштры. Они по-прежнему сторонились меня, но все-таки они пришли. На следующее утро испанская группа выросла до ста человек. Я искренне благодарила судьбу за то, что китайская группа оставалась немногочисленной. Тренировка в составе 40 человек казалась приятной прогулкой по сравнению с остальным ужасом. Становилось все яснее, что без усовершенствований, которые безжалостно внедряла Лизель, мы теряли бы людей десятками. Честно говоря, это не примеряло меня с ее методами. Как-то умудрялась до сих пор притворяться милой и вежливой, сварливо поинтересовалась я, выходя из столовой в понедельник. В библиотеке после тренировки с английской группой Лизаль огласила длиннющий список вещей, которые я делала неправильно или неэффективно. И все это нужно было исправить. И она бдительно наблюдала за мной в процессе, умудрившись преодолеть полосу препятствий без особых проблем. Даже когда прозвенел звонок на обед, Лизаль продолжала требовать моего внимания. Она презрительно фыркнула. Казаться милой и вежливой не так уж сложно. Выбираешь в каждой группе цель, выясняешь, какие у человека амбиции и как минимум трижды в неделю говоришь ему приятные. Если он решит, что ты очень милая, остальные последуют его примеру. Мне бы и в голову не пришло, что на мой вопрос можно ответить. Не исключаю, что Лизель тщательно составляла список комплиментов. Вид у меня, полагаю, был ошалелый потому что Лизель тут же нахмурилась и резко проговорила. «Ну, или можно четыре года ходить по школе с мрачной рожей, чтоб все думали, что ты не несостоявшийся малифицер. Знаешь, насколько проще было бы сейчас, если бы ты дала нам время подготовиться? И у нас бы не было проблем с шанхайским анклавом. Ты лучше будь осторожна. Они слишком долго ждут». И она пошла к Элфи. И остальным лондонцам стоявшим впереди нас в очереди. Все они продвинулись, чтобы дать ей место позади Элфи. Даже Сара и Брэндон, хотя они были членами анклава, а Лизель нет. «Вот зверюга», — бесстрастно сказала я атхи и Лю, вставая в очередь. У обеих залегли под глазами синяки. Помимо тренировок в английской группе, Лю вместе с нами занималась и в китайской и каждый раз пыталась распространить действие усиливающего заклинания на максимальное количество людей. А Адхи бегала в индийской группе, не говоря уж о том, что они сталкивались с Лизль гораздо чаще, чем я, поскольку вся организация лежала на них и Хлое. Я была благодарна подругам за то, что организационные моменты они взяли на себя, а мне предоставили смертельную опасность. Лизель выпускается с отличием, напомнила Аатхе. И я признала, что пугающая безжалостность в данном случае необходимые требования, перестань с ней ссориться. Нам нужен ее великолепный мозг. Мы все вымотались. Даже ребята, которые тренируются только в одной группе. Я сама слишком устала, чтобы обратить на это внимание. Но когда Аатхя обвела жестом столовую. Я немедленно убедилась, что она права. Все, кто тренировался с нами, сидели сутулившись над своими подносами. И в обычное время. Это послужило бы приглашением к атаке как минимум для трех злыдней. Чтобы определить уклонистов, достаточно было найти взглядом тех, кто не клевал носом над тарелкой овощного супа. Ребята, которые сегодня тренировались в английской группе, еще ничего не ели. Они по очереди дремали на столах. «Почему мы так выматываемся?» — спросила я. «Думаешь, школа тянет из нас ману?» А Адхия и Лю устремили на меня бесстрастный убийственный взгляд, которого в прошлом часто удостаивался Орион. «На нас нападают чаще, чем раньше», — сказал Лю. «И дело не в том, что злых дней много. Прошлой весной полоса препятствий состояла лишь из десяти отдельных точек. Куча мала начиналась не раньше июня. «Ты права», — смущенно сказала я, как будто всего лишь нуждалась в напоминании. Мы достояли очередь и взяли себе спагетти. Пришлось выковыривать красных пиявок, прятавшихся в гуще еды, но мы к этому привыкли. И по порции консервированных персиков в глюциногенном желтом сиропе, который Хлоя, ожидавшая нас за столом, с легкостью обезвредила бы. К сожалению, последнюю порцию бисквита, к которому полагались персики, забрал парнишка из Венеции. Он ловко подцепил бисквит чем-то вроде удочки и выловил его из окружения шипастых личинок. Что еще досаднее, он помедлил, повернулся и предложил угощение мне. Именно так всю дорогу подлизывались к членам анклавов. Адхья пихнула меня локтем, прежде чем я успела взорваться. Поэтому пришлось сказать, правда, крайне нелюбезным тоном, нет, спасибо. Нужно об этом подумать, сказала Адхья за столом. Я мрачно ела персики, не в состоянии ими наслаждаться. И не только потому, что нейтрализатор яда придал им легкий металлический привкус. Что, если школа нарочно усложняет полосу препятствий? Что, если она хочет измотать тебя и Ориона, а потом выбить? Ну, произнесла я, гадая, как бы это сформулировать и не заслужить убийственные взгляды от всех сидевших за столом. Я тоже устала, но не смертельно. После тренировки нужно быть уставшим. Если ты не устал, значит, плохо тренировался. Я устала так, как будто вкалывала целый день. Но не настолько, чтобы заснуть над тарелкой супа. А вот Орион совсем вымотался. И я дважды не позволила ему клюнуть носом в суп. Но это потому, что после отбоя он выходил на охоту за злыднями. Я пыталась убедить мою прелесть последить за ним, но она не желала. Мышка соглашалась только отправиться со мной, когда я шла к Ориону, чтобы загнать его в постель, прежде чем прозвонят отбой. Если он ложился, выключал свет и закрывал глаза, то немедленно засыпал до утра. В противном случае на рассвете его можно было обнаружить в столовой, где он в одиночестве поглощал гигантские порции еды. Оказаться за пределами комнаты после отбоя — в норме смертный приговор для любого ученика. Полагаю, так было бы даже в этом странном году. Но злыдни изо всех сил избегали Ориона. В основном ему удавалось убивать их только на тренировках когда злыдни отвлекались, пытаясь сожрать кого-нибудь другого, и выходили из-под прикрытия. «А может, школа хочет авансом убить некоторое количество народу на тренировках? На тот случай, если большинство все-таки выберется», — сказала Лю, и это было вполне логично. А главное, я избавилась от необходимости бодро и весело объяснять, что не все так плохо, по крайней мере для меня. «И что же нам делать?» — с тревогой спросил Ибрагим. «Давайте просто сделаем перерыв», — предложила Хлоя. «Это было естественно для человека, который может позволить себе такую роскошь, как перерыв». «Отдохнем сегодня, завтра и утром в среду. Никто в результате не пропустит больше одной тренировки. Ничего страшного». Когда мы озвучили остальным это предложение, все охотно согласились. Даже Орион, проснувшись, заметно приободрился. Наверняка он собирался посвятить свободный день охоте. Лично я блаженно проспала до восьми часов. Еще можно было успеть в столовую и захватить остатки завтрака, если поторопиться. Я как раз встала и собирала волосы в короткий хвостик, когда кто-то постучал. К таким вещам я относилась гораздо осторожнее со времен прошлогодней встречи с очаровательным Джеком, а потому приоткрыла дверь, Держан наготове восхитительные смертоносные заклинания маны к счастью было в избытке. На пороге заметно нервничая стоял орион. он держал большую кружку с чаем и ящик из под алхимических принадлежностей. В нем я увидела три булочки стаканчик с абрикосовым вареньем и кусочками масла. Содержимое уже начало необратимо смешиваться. Недозрелый мандарин и миску с китайским рисовым супом и цельным яйцом. Я уставилась на Ориона, и он выпалил. «Ты... ты со мной позавтракаешь?» Тут он понял, что дело обстоит недостаточно плохо, и срочно добавил песклявым голосом. «Это свидание!» Я срочно схватила клетку моей прелести. Она сидела внутри и грызла семечки, и заперла дверцу. Прежде чем та успела выскочить, не обращая внимания на негодующий писк, я ответила «да», прежде чем нечто вроде здравого смысла успело вмешаться. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы не передумать, пока я шагала вслед за ореоном по коридорам. Я даже не могла отвлечься на мысли о каком-нибудь злыдне. В последнее время ни одно существо в здравом или нездравом уме не нападало на Ариона. За минувший год он вырос с самое малое на полголовы, и футболка на нем трещала по швам. А еще он принял душ, и его серебристые волосы, потемневшие от воды, завивались на затылке. И мне пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы не считать себя полной идиоткой. И тут я поняла, где мы, и остановилась, позабыв все на свете, в ужасе и гневе, на пороге спортзала. Орион даже не замедлил шага. Он открыл дверь и зашагал мимо остатков полосы препятствий. На этой неделе в зале появились знаменитые вишневые деревья, и на темных ветках уже виднелись крошечно -бело розовые бутоны. Скорый пейзаж должен был приобрести положенный вид. Не веря своим глазам, я тупо шла за Орионом и отчасти ожидала, что это шутка, пусть и дурного тона. Но он остановился под деревом, которое особенно густо усеивали бутоны, и на полном серьезе принялся расстилать потрепанное покрывало. А я стояла и смотрела на него, пытаясь понять, не спятил ли он в буквальном смысле. И готова ли я, тем не менее, притвориться, что он нормальный. Я достаточно симпатизировала Ориона, чтобы выпить горячую воду с привкусом скверного чая, которую он принес, Но устраивать с ним пикник в спортзале была не готова. Видимо, от потрясения я не могла сдвинуться с места. Именно потому я еще стояла, когда Орион подняв голову, увидел нечто за моей спиной. Сначала я не поняла, что там такое. На его лице не отразилось ничего, ни хорошего, ни плохого, он просто внимательно смотрел на что-то позади меня. Но там что-то было, а я не услышала и не заметила опасности. Это само по себе настораживало. Я обернулась одновременно накладывая защитные заклинания, которые две недели назад дал мне Элфи. Я неохотно заставила себя обратиться к нему, зная заранее, что Элфи не откажет. Блин, это наверняка было одно из лучших заклинаний, какими только владела его семья, входившая в лондонский анклав. И он мог дорого взять за него. Возможно, в школе оно стоило бы дороже моих сутр, поскольку хороший заклинатель мог воспользоваться им во время выпуска, а от Сутр нет никакого проку пока не выберешься из школы живым. это так называемое заклинание отказа. Чтобы не утомлять вас техническими подробностями, скажу, что оно берет нечто неосязаемое и придает ему материальный облик. В исполнении Элфи заклинание создавало аккуратный прозрачный купол примерно двух метров в поперечнике. Колдуя в одиночку, Элфи мог продержаться три минуты, что по меркам выпускного зала составляет целую вечность. Так вот, пока он удерживал заклинание, он отбивал все, что не желал пускать внутрь, включая злыдни, враждебную магию, летающие обломки, испорченный воздух и так далее. Хотя есть много заклинаний, способных отделить тебя от внешнего мира. Исключительная особенность этих чар состояло в том, что купол впускал то, что нужно. Например, кислород, не ядовитыми газами, и исцеляющие заклинания от союзников. В первый раз Элфи прибег к отказу на тренировке, когда мы столкнулись с ледяными великанами. С тех пор он несколько раз пользовался им, спасая других. Элфи не из тех, кто неохотно помогает чужим. На это у него хватает благородства. А может быть, он принял близко к сердцу идею «положение обязывает». В любом случае, он от души принялся выручать соседей. Но когда заклинание наложила я, то получила почти четырехметровый купол, который стоял, пока я в нем нуждалась. Заключив что-либо под него, я могла передвинуть купол вместе с содержимым. Иными словами, можно было окружить им несколько человек, и перенести на другое место, не прихватив заодно злыдней. Эта штука изменила расклад сил. Если вы думаете, что я попросила у Элфи заклинание отказа именно для того, чтобы помочь другим, вы ошибаетесь. Я понятия не имела, зачем оно мне. Я просто знала, что это сильное заклинание, и у него есть потенциал. Потенциал, который я могла разработать. Я растянула гладкий купол над собой и Орионом, прежде чем успела повернуться до конца. И хорошо сделала, потому что нам вовсе не были нужны 27 убийственных заклинаний и смертоносных артефактов, которые летели в нас. Пять из них поддерживал своими усилиями настоящий круг. Сомневаюсь, что сумела бы отбить или отразить их все иным образом. Но ничто не пробилось сквозь непроницаемый купол. Спасибо, Элфи большинство просто растворилось. Самые сложные заклинания и артефакты соскользнули по оболочке купола на пол и превратились в гневные шипящие облако горячего пара, переливающиеся десятками оттенков. Пар бурлил и клубился вокруг нас, пока орудия нападения не рассеялись полностью. К тому времени Орион уже стоял рядом со мной и смотрел из-за сверкающей стены купола, На лице 32 ребят, которые только что предприняли неплохую попытку покушения, я узнала стоявшую впереди Юань. Цзысюань работал в кругу. Сюда явились все шанхайские выпускники заодно со своими союзниками. И еще десяток ребят, которые, не сомневаюсь, были родом из Пекина, Гонконга и Гуанчжоу. Меня это совершенно не удивило, хотя и застало врасплох. Я должна была предвидеть атаку. Но Орион поначалу как будто смутился. Очевидно, он не понимал, как можно совершить такую странную ошибку. Лишь при виде мрачного разочарования, с которым шанхайцы наблюдали за тем, как развеивались их чары, до Ориона дошло, что они вовсе не ошиблись. Полагаю, они страшно пожалели об этом в следующую же минуту, и я тоже потому что оказалось, что до сих пор я не видела Ариона в гневе. В настоящем гневе. И не мне судить, конечно, но это было ужасно. Я перепугалась. Пусть даже он разозлился не на меня. На мгновение мне показалось, что я удерживаю купол не для защиты Ариона. Я отгораживала их от него. «Лейк!» — сказала я как можно резче но прозвучало это неуверенно и слабо. Я ничего не могла поделать. Вид у него был страшный, зубы оскалены, в глазах зловещий огонь. Орион приготовил для удара столько маны, что это было видно невооруженным глазом, как видно сжатые перед дракой кулаки. Перед моим мысленным взором предстало кошмарное видение. Вот он изящно проходит сквозь толпу противников, и абсолютно ни о чем не задумывается, пока не убьет всех. Всех!» Точно так же он поступал со злыднями. Но, к счастью, Орион выговорил, «Они хотели тебя убить!» И, вопреки искреннему ужасу, я сумела пробудить в себе немного негодования, ровно столько, чтобы раздуть спасительный огонь гнева и досады. «Мне ничего не угрожало!» «Что ты собирался делать, скажи на милость?» «Дай тебе волю, ты прикончишь самого себя». «Между прочим, я уже дошла до одиннадцати». Он отвлекся от стычки ровно настолько, чтобы вспыхнуть. «До одиннадцати?» «Счет выпишу потом», — сказала я, изо всех сил изображая хладнокровие. «А теперь давай соберем вещи и перенесем пикник в библиотеку, как нормальные люди. Что ты вообще делаешь?» Это был неудачный вопрос, поскольку Орион посмотрел на нападавших и, похоже, вновь подумал, что поубивать их всех — неплохой вариант. Поймите меня правильно, он был буквально в шаге от убийства. Я не знала, что делать, но выбор уже не принадлежал мне. Вокруг — кучками, словно из ниоткуда стали появляться люди, начиная с Лизель и ее команды. Лицо Элфи было искажено от напряжения. Он тоже удерживал купол. Остальные союзы начали влетать в зал со всей скоростью, какую позволяло развить заклинание крюка. Как я поняла, оно исходило из держателя щита у меня на поясе. Возник Ибрагим со своей командой. Явился даже Хамис вместе с Нкойо. Более того, влетел Магнус и его парни. За ним Джермен. Тоже не один. Потом ребята из Атланты, из Луизианы, в считанные минуты нью-йоркцы и шанхайцы со своими разнообразными союзниками, образно говоря, приняли боевую стойку, и все мы были готовы покатиться прямо в открытую пасть ловушки Фукидида. В плане человека убийства это было бы так же эффективно, как нападение орды злыдней. А потом выжившие вернулись бы домой. И рассказали родителям, что война, которую все отчасти ожидали, началась прямо в школе. Я понятия не имела, как этому помешать. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что от Риона толку не будет. Он мог только подлить масло в огонь. Магнус уже выстроил позади себя нью-йоркцев. В зале недоставало только Аатхи, Лю и Хлои, потому что человек, придумавший эту оборонительную стратегию, спорим, что Лизель. Знал, что они предупредят меня заранее и лишат ее приятной возможности прийти мне на помощь. В ту самую минуту подключилась и школа. Как будто нам не доставало проблем. Мы все замерли, когда услышали скрежет механизмов на полосе препятствий. Так всегда бывало в конце недели, когда препятствия менялись. Только изнутри зала звук казался вдвое громче обычного. А потом... Пол у нас под ногами заколебался и стал гнуться, готовясь изменить форму. Мы привыкли быть вечно на чеку, поэтому все немедленно принялись хвататься за подручные средства. Совсем как в начале какой-нибудь компьютерной стратегии, когда игроки пытаются утвердить свои позиции, прежде чем швырять бомбы. Зеленые холмы вздымались и опускались, словно волны на море, а ребята пытались превратить их в нечто подходящее, например, траншеи и укрепления. Это было все равно что кататься по океану на континентальной плите, используя для управления лошадиную уздечку. Как только эта метафора пришла мне в голову, я вспомнила, что у меня есть одно пригодное заклинание, то единственное, которое я успешно составила сама. Одно единственное заклинание, которое я вообще когда-либо попыталась написать, поскольку в великолепном приливе вдохновения, создала призыв супервулкана. Немедленно после того, я сожгла пергамент, но заклинание намертво засело у меня в мозгу вместе со всеми чудовищными чарами, какие только мне попадались. Я сделала глубокий вдох, собрала ману и вытянула руки на выдохе, одновременно произнося первые слова. Две сияющие линии протянулись по полу по обе стороны от меня и двинулись дальше, как спиральные галактики. Все, чего они касались, немедленно и ярко отражалось у меня в голове, подчиняясь власти заклинания. Остальные пытались цепляться за небольшие кусочки пола, которые они еще контролировали. Но заклинание безжалостно отрывало их и передавало мне, пока весь зал не начал кипеть и содрогаться в моей мысленной хватке. И тогда до лучших заклинателей вдруг дошло, к чему идет процесс а именно к гигантскому взрыву на уровне природного катаклизма, который уничтожил бы всех, находившихся в зале, а заодно, вероятно, снес бы и школу. «Что ты творишь?» — в ужасе закричал Магнус. Он вообще-то был неплохим заклинателем. И тут отчетливо наступил поворотный момент, когда все перестали думать о вражеской стороне и подумали обо мне. И вовремя. Потому что я как раз закончила с вступительной частью заклинания. Стоило приступить ко второй части, и обратной дороги не было бы. Я остановилась, огромным напряжением воли удерживая массу энергии, и обеими руками разгладила зал. Так внезапно, что половина ребят попадали на пол, когда холмы исчезли у них под ногами, а траншеи сомкнулись. Устоявшие попятились, вытаращив глаза от ужаса а я зарычала обращаясь ко всем сразу хватит перестаньте если бы я хотела кого то убить кого угодно он бы уже был мертв ругоовося неси не ле!» добавила я на своем паршивом китайском поскольку мне пришлось напрячь все силы чтобы не убить их на окружающих это произвело определенные впечатление Ну, насколько это было возможно в ту минуту, когда все искренне боялись гибели. По крайней мере, они уж точно перестали думать о том, чтобы самим кого-то убить. Даже Орион забыл о собственном гневе и просто стоял и смотрел на меня с возмутительным восторгом в глазах, демонстрируя полнейшее отсутствие здравого смысла и рассудка. Удовлетворившись тем, что военные действия прекратились, Я постепенно ослабила контроль над пугающим пластичным окружением. Холмы и долины медленно встали на места. Деревья неестественным образом разогнулись. Иллюзия обрела прежние очертания. Выпутывание из заклинания заняло почти пятнадцать минут. Но меня и не думали отвлекать или перебивать. Несколько человек даже встали у двери, чтобы никто не зашел. Когда я закончила, то дрожала и чувствовала тошноту. Я бы не отказалась полежать час-другой в темной комнате. Но вместо этого глотнула воздуху и сказала. «Я хочу вытащить вас отсюда! Вытащить всех! Перестаньте страдать фигней и помогите!»